Глава сорок пятая. Длинные тени старых грехов. «На выход!» — грозно прозвучало в дверях. Арестант инстинктивно нащупал под подушкой пенсне и приладил его к переносице. Из подвального коридора его звали в кабинет к следователю. Роман Андреевич Руденко, сидя за столом, курил. При виде Берии прокурор, слегка приподнявшись на стуле, задавил в пепельнице сигарету. Было около десяти вечера, но августовский зной не отступал. Роман Андреевич то и дело обтирал лоснящуюся шею платком. Голова гудела. Он беспробудно пил уже неделю. Начал еще в Иркуте, где 1 августа в шахте номер 29, перед строем политических заключенных, собственноручно застрелил одного из организаторов забастовки, поляка Игнатовича. остальных бунтарей добивались из пулеметов чекисты что двинулало советского прокурора к этому совершенно бессмысленному убийству свои триумфальные 46 лет он вынужден был отмечать не в праге с друзьями и холуями а в потной перегарной избе ночь лага с гуаговскими псами уставшими от бунтов вот уже два месяца лихооравших всю ркуту Восстали политические, с надеждой, что после смерти Сталина, а уж тем более после ареста Берии, их приговоры начнут пересматривать. Катаржане, в очередной раз перепутав переворот с революцией, решили, что про них забыли, что новые демократические вожди Хрущев и Маленков их просто не слышат, и поэтому крик становился яростней, а надежда отчаянией. Тогда к ним и прибыл новый генеральный прокурор СССР, хмельной от водки и всесилия. хранитель главной кремлёвской тайны, смертный, но теперь перед ним присмыкался даже тот, кто уничтожил самого отца народов. Сколько Руденко обрёк на смерть людей, он не помнил. Были и лично им подписаны расстрельные приговоры в составе троек, в которых он любил председательствовать. Его громогласные требования к Москве увеличить квоты на репрессированных. Но это казалось ему всё не то. Не было торжества над поверженной жизнью, не было замирающего от восторга дыхания и глухого маятника сердца все чувства горевшие в нем были лишь холопской дрожью перед начальством и стенкой который закончили многие его коллеги а он жаждал нерва хозяина и нерва палача после литра спирта выжротого за здоровье генерального прокурора ссср за свое здоровье генерал руденко посчитал себя заслужившим особенный подарок на день рождения а похмелившись на следующий день собираясь на переговоры с бунтарями он засунул в карман наградной браунинг к приезду руденко восстание выдохлось интеллигенция сдалась прекратив борьбу и выдав за коперщиков администрации не отступали лишь бывшие чекисты подпольщики и красные командиры объединившиеся в непримиримый отряд Сопровождавшие Руденко, Вертухаи и милицейские чины не сомневались в капитуляции отряда. Дальнейшее сопротивление было безумием, и это понимали прежде всего сами восставшие, которые в переговорах видели лишь возможность облегчить свою судьбу. В мирном исходе были заинтересованы все стороны, но только не Роман Андреевич. Приближаясь к мятежникам, он жадным мутным взглядом выбирал себе подарочек. Взгляд остановился на дерзком крепком поляке, Викторе Игнатовиче. В нем присутствовало больше спокойствия и уверенности в исходе дела, чем у всей администрации лагеря. Погоны считали, что идут навстречу зэкам принимать капитуляцию, поэтому шли без оружия. «Ну что, суки, устроили волынку? Для того мы с вами цацкались, перевоспитывали, шанс на исправление давали, чтобы вы, подонки, здесь бунтовали!» — заорал Руденко. что-то было вскрикнул на руденко достав заведенный браунинг выстрелил ему сначала в живот потом в грудь третья пуля хотя роман андрееич бил почти в упор ушла влево порва в щеку бывшему полковнику нквд зальперович у осужденному за связь с английской разведкой каторга загудела вместе с ней забылась ирена как только погоны шарахнулись от восставших свышек ударили изградительные очереди пулеметы нарезали толпу тонкими слоями до тех пор как пока живые и мертвые не превратились в одно серо-бурое месиво. Тризну отметили спиртом. Офицеры пили залпом, стараясь не встречаться взглядом. Руденко уже ждал самолет. В Кремле торопили с делом Берии. «Уезжали, Роман Андреевич», — растянуто произнес Берия, пытаясь уловить природу перемены в образе генерального прокурора. Руденко был пустой и похмельно уставший, но в нем появились черты безграничной власти, невидимые глазу, но ощутимые беззащитным перед пулей затылком. Командировочка, Лаврентий Павлович. Прокурор снова закурил. Враги народа арест ваш празднует. На то они и враги народа. Печально улыбнулся Берия. Ладно, давайте к делу, время позднее. Вам отдыхать надо. допросим по некоторым эпизодам вашей преступной деятельности и спать пойдете я внимательно изучил собранные материалы по делу и знаете что меня поразило в своей месте вы никогда не ограничивались врагами корчевали весь рот целые семьи заслуженных большевиков не понимали у вас берия с отвращением поморщился взять хотя бы глухого или сверго руденко прищурился жадно всматриваясь в берия глухим все за глаза называли нестра лакобу председателя цик исов наркома абхазии в 20 нестр всячески способствовал продвижению друга лаврентиия по партийной линии однако позднее их пути разошлись после горячей ссор из с берии утром 27 декабря 1936 года лакоба все же поддался на уговоры матери лаврентиия павловича прийти к ним на ужин где и был отравлен По окончании застолья Лакоба и Берия с супругой отправились в театр. После первого акта Нестору Аполлоновичу резко подурнело. Он вернулся в гостиницу, где в муках скончался. По официальной версии, Лакоба умер от сердечного приступа, однако 1 января 1937 года из трупа неутомимого руководителя социалистического строительства Абхазии удалили все внутренности, тело забальзамировали и поместили в специальный склеп в ботаническом саду. Но вскоре мертвый Лакоба стал участником право-троцкистской организации. Останки вождя абхазского пролетариата сожгли и развеяли, затем принялись за семью. Младшего брата Николая расстреляли, единственного сына Рауфа, едва достигшего совершеннолетия, убили в бутырской тюрьме. Не прошло и двух месяцев после гибели Лакобы, как при странных обстоятельствах умирает его друг, старый большевик Серго Орджоникидзе, дерзнувший выступить против берии осквернить память своего бывшего соратника лаврентию павлововичу не удалось но до семьи джоникидзе он дотянулся в октябре 1936 года в день когда серго исполнилось бы 50 лет арестовали его брата по пулию и расстреляли вместе с женой вы жоникидзе ни ну давидовну знаете ру денко перешел к допросу не припоминаю это жена по пули орджоникидзе да вспоминаю я ее лично знал за что было арестована в 1937 году ни на жоникидзе за что осуждена и к какому наказанию не помню вы показываете неверно порывшись в документах руденко достал протокол допроса вам оглашаются показания обвиняемого богдана кабулловова по поводу ареста ни на орджоникидзе Ее арест не мог быть произведен без наличия у НКВД специальной санкции от Берии, так как Орджоникидзе была ему лично знакома и известна. Более того, жены видных участников антисоветского подполья не только арестовывались, но приговаривались Гоглидзе к различным видам наказания только после доклада им и получения соответствующих указаний от Берии. Вы подтверждаете это? Я не отрицаю показаний Кабулова, но я не помню этого. вам предъявляется архивное уголовное дело за номером 10472 по обвинению нины орджоникидзе она была арестована как жена репрессированного вами в первой категории орджоникидзе по пулии константиновича и ей было предъявлено обвинение по статье 5810 уголовного кодекса грузинской ссср почему же она была расстреляна по решению тройки от 14 июня 1938 года и Хотя статья 5810 у к приписанная ей в обвинительном заключении не предусматривает расстрела примечание пропаганда или агитация содержащие призыв к свержению подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений как видно из справки бери протянул к себе том она 15 июля была расстреляна я не помню докладывалась это дело мне или нет вы говорите неправду прокристил руденко достав из папки свеженькие протоколы вам оглашаются показания обвиняемого кабулловова я не сомневаюсь что не но жоникидзе была расстреляна по указанию берии я считаю что орджоникидзе была расстреляна незаконно так как в деле отсутствует основания для такой меры наказания безусловно в данном случае расстрел не но орджоникидзе был произведен не в результате какой-то ошибки А был вызван местью со стороны берии в отношении семьи жоникидзе выдерживая паузу руденко убрал протоколы обратно в папку теперь вы признаете что с целью вместе совершили убийство ее мужа по пули жоникидзе нет не признаю когда кобулов говорит о месте с моей стороны по отношению к семье жоникидзе то он лжат берья сухо откашлялся можно попросить стакан воды Руденко кинул следователю, ведущему протокол допроса. Тот исполнил. «Не для протокола, Лаврентий Павлович. Вы ведь почти никого не оставили в живых из тем, кому были обязаны». «Я не люблю ходить в должниках, Роман Андреевич. Вы хотите вменить мне убийство Сергея Арджоникидзе и Лакобы?» Лаврентий Павлович лукаво выглянул из-за пенсне. «Попробуйте, вдруг я признаюсь». «Гражданин Берия». Я не люблю теории заговора за их непредсказуемый финал и неожиданных героев. Совершенных вами преступлений, которые мы в настоящее время расследуем, достаточно, чтобы вынести вам самый суровый приговор. Вам знаком Кедров Михаил Сергеевич? Берия задержал глоток воды во рту, будто пробуя его на вкус. Дело Кедрова тянуло к нему целую грядку мертвецов. Товарищ Михаил... был легендарным большевиком гениальным в фанатизме и пролетарской ненависти вместе с дзержинским он создавал в вчк был неутомимым организатором советских концлагерей личным приказом упразднил соловецкий монастырь и превратил его в жемчужину гулага за начальником особого отдела вчк верно следовал его жена ре векка майзер особо преупешая в бесконечных пытках и расстрелах врагов советской власти В 1921-м Кедров организовал поблизости с Холмогорами еще один концлагерь, где от холода и болезней погибло около 10 тысяч заключенных. В 1937-м за ним пришли, предъявив классическое по тому времени обвинение – шпионаж и участие в антисоветской деятельности. Еще следствие утверждало, что до революции Кедров служил агентом-провокатором царской охранки. В Лефортовской тюрьме его нещадно били – Он не сдавался и не признавался, писал партии и Сталину. Мог ли Михаил Сергеевич даже представить, что его письмо из НКВДшного каземата с трибуны 22-го съезда КПСС зачитает лично сам первый секретарь ЦК? «Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса. Не пройдите мимо, заступитесь. Помогите уничтожить кошмар допросов». свскрыть ошибку беспредельная горечь и боль сжимает судорой сердце нет нет это не случится не должно случиться кричу я и партия и правительство и нарком лп берия не допустят свершиться той жестокой непоправимой несправедливости упорство и мужество оказались не напрасными и 9 июля 1941 года военная коллегия верховного суда оправдала большевика Но воля Берии не зависела от мнений судей. И счастливого Кедрова включили в особую партию арестантов, которые, согласно приказу Лаврентия Павловича, подлежало ликвидации. 28 октября 1941-го всех их расстреляли. Уничтожение именно этих врагов народа должно было очистить политическую кухню НКВД от человеческого мусора, оставшегося от репрессивной стрепни. Берия не без основания опасался. то дело Кедрова может вывести следователей на всю эту чертову партию обреченных. Вы признаетесь в фальсификации уголовных дел в отношении разоблачавших вас неугодных вам лиц? А при чем здесь Кедров, Роман Андреевич? Бери все труднее, давал исход на крови. Михаил Кедров хранил письма из Баку за 1921 год, адресованные Дзержинскому, которые могли вас скомпрометировать. Об этих документах стало известно младшему сыну Кедрова Игорю, являвшемуся сотрудником НКВД. Кроме того, Игорь Кедров и его товарищ Владимир Голубев, работавшие в разведке и контрразведке НКВД против гитлеровской Германии, стали подозревать вас в том, что вы умышленно проваливаете нашу агентуру в Германии. Чтобы вас разоблачить, Кедров и Голубев написали заявление в ЦК партии, однако заявление это оказалось в ваших руках. Вы приказали их арестовать, под пытками они оговорили себя, признались в том, что работают на германскую разведку, по заданию которой они и обратились в ЦК с провокационным заявлением на Берию. На основании этих показаний Игоря Кедрова и Голубева расстреляли в 1940-м. Через год по вашему приказу убили Михаила Сергеевича. Всю семью к стенке. Мне неизвестны данные обстоятельства. меркулов и кобулов показывают что расследование по отцу и сыну кедровым и голубу курировали лично вы это неправда я не знаю зачем меркулову и кабулову оговаривать меня фамилия белахов вам известно я его лично не знаю но от каббуула мне известно что белахов проходил по какому-то делу когда и в связи с чем был арестован белахов Точно не припомню обстоятельств, в связи с чем был арестован Белахов. Об этом может знать Кабулов. Вам известно, какие незаконные методы применялись Кабуловым и подчиненными ему следователями при допросе Белахова, чтобы выудить у него нужные показания? Я ничего не знаю. Вам оглашаются показания Белахова. С первого же дня ареста меня нещадно избивали по три-четыре раза в день и даже в выходные дни. Избивали резиновыми палками, стальными пружинами и линейками. Били по половым частям, я терял сознание. Прижигали меня горячими папиросами, обливали водой, приводили в чувство и снова били. Потом привязывали в амбулатории, бросали в карцер и на следующий день снова избивали. Дело дошло до того, что я мочился кровью, перешибали позвоночник, и я стал терять зрение. Появились галлюцинации. Вам известно об этом? Мне ничего не известно об этом. Это действительно издевательство, но я о них не знал. Почему вы лжете на следствии? Вам оглашается другая выдержка из показаний Белахова, который показал. Избивая, от меня требовали, чтобы я сознался в том, что сожительствовал с гражданкой Жемчужиной и что я шпион. Я не мог оклеветать женщину, ибо это ложь. И кроме того я импотент от рождения я не лгу эти показания мне не известны вы признаете себя виновным в том что желая избавиться от белахова и опасаясь что он может разоблачить вас как фальсификаторы и клеветника вы используя свое служебное положение у мертвили белахова не признаю по вашему указанию саркисов и надарая вели список ваших любовниц Вы признаете это? Подтверждаю. Вам предъявляется 9 списков, в которых значатся 62 женщины. Это списки ваших сожительниц? Большинство женщин, которые значатся в этих списках, это мои сожительницы, с которыми я имел непродолжительные связи. Списки составлены за ряд лет. Кроме того, в Нодарае хранились 32 записки с адресами женщин. Вам они предъявляются... Руденко извлёк из сакральной папки большой конверт, из которого достал ворох бумаг. «Это тоже ваши сожительницы?» «Здесь есть также мои сожительницы, но очень мало. Вы признаёте, что систематически заставляли своих сожительниц делать аборты?» «Я знаю только два случая, когда понуждал делать аборты. Фамилии этих женщин я не помню». вам известно что законом установлена уголовная ответственность за понуждение к аборту известно вы признаете что опустились морально до того что сожительствовали с женщинами осужденными за изменическую антисоветскую деятельность это неправда лаврений павлович поправил пенсне я категорически отрицаю то обстоятельства что в период связи с ними я знал об их антисоветской изменической деятельности и Следствие установило ряд фактов, когда вы завязывали знакомство с женщинами, имевшими связи с сотрудниками посольств и иностранными корреспондентами, приглашали этих женщин в свой особняк, снабжали их пропусками на трибуны во время парадов на Красной площади. В частности, вы поддерживали близкие отношения с Викторией Кудрявцевой, имевшей встречи с американским корреспондентом Стивенсоном. Вы обеспечивали Кудрявцеву пропусками на Красную площадь в дни парадов. Вы давали ей пригласительный билет в Большой театр на торжественные заседания, посвященные Международному женскому дню. В 1952 году неоднократно приглашали к себе на дачу и в особняк Ольгу Борисову, которая встречалась в 1949 году с сотрудником аргентинского посольства Архентино Сальвадором Марко. В том же году встречались у себя в особнитеет с женой помощника военного отташи американского посольства анной данкевич впоследствии арестованной и осужденой 11 ноября 1950 года к 10 годам тюремного заключения по статье 58 1 а у кар с ссср из показаний шурыгины и костюховой видно что вы принимали у себя на даче и валерию горбунову которая встречалась с американцами и англичанами И впоследствии сосланую как социально опасное не кушусьскую которая имела связь с американским шпионом работка за что впоследствии она и была осуждена в 1947 году вы сожительствовали с официантской кафе номер 612 катушонок которая одновременно встречалась с тошей сиямской миссии талабат дэш и рассказывала им о вашей связи катушонок имела встречи также с сотрудниками американского посольства биллом гоплей сэмым бакетом эдуардом козловским катушонок за связь с иностранными разведчиками осуждена в 1949 году к пяти годам лишения свободы прокурор оторвался от бумаг вы морально растлененный перерождец превратили свой особняк в дом разврата не для протокола вы всегда больше доверяли простуткам чем членам цк проституткам доверия больше берия громко высморкался вы сифилисом болели руденко скорезно прищурился слегка приоткрыв рот да я болел сифилисом кажется в 1943 году и прошел курс лечения вам оглашается показания саркисова прокурор снова парился в папочке год или полтора тому назад жена берия в разговоре мне сказала Что в результате связи берии с проститутками он болел с хифелисом вы это подтверждаете я этого не отрицаю царкиистов сам знает что я лечился вы признаете факт известный через ныне арестованного вашего соучастника судоплатова введение изменнических переговоров с болгарским послом стаменовым для установления связи с гитлером и уступки гитлеровской германии советских земель Вымученный арестант хотел поправить пенсне, но вместо этого ткнул пальцем в глаз. Пыхнул свет, застучали замки мозггоевский проснулся.